Леонид Соболев. Рассказ «В лесу». Читает Владимир Левашов. Из глубокого безразличного забытья стало смутно возникать неопределенное чувство тяжести в ногах. Оно беспокоило все сильнее, и, наконец, мышцы сократились тем бессознательным движением, которым спящий устраивается поудобнее. Но что-то мешало подогнуть ноги, и это... Дало в мозг тревожный сигнал. Первая еще неясная мысль подсказала, что на ноги опять навалился Коля Ситин, сосед Панаром. Резким уже сознательным движением попытался высвободить ноги. Тогда он почувствовал боль и открыл глаза. Несколько мгновений он смотрел перед собой, щурясь от яркого света и пытаясь понять, почему он лежит на животе в снегу, придавленный елью, густые ветви, которые образовали над ним шатер, сквозь остро пахнущую морозом и смолой зеленую хвою, нависшую у самого лица, ослепительно белел снег, отягощенные им широкие лапы ели были неподвижны». Глубокую тишину зимнего леса нарушало чье-то прерывистое дыхание рядом. Он прислушался, и вдруг, поняв, что так громко дышит он сам, тотчас широко раскрыл рот. Вместе с этой осторожностью разведчика окончательно проснулось сознание. Сразу вспомнив... Где он и что с ним он покрылся горячим потом? Сердце, сорвавшись, забилось гулко и часто. Неволевым напряжением, неровным дыханием нельзя уже было удержать его бешеный стук, наполнивший, казалось, весь лес. Тошнотная истома поднялась от ног, заливая все тело сонной, проклятой, бездеятельной вялостью. Это был страх». Обыкновенный животный страх, отчаянный протест живого человеческого тела, внезапно увидевшего себя в ловушке, из которой выход один, в смерть, он попытался понять свое положение. Во враждебном лесу, беспощадно освещенным солнцем, он лежал совершенно один, почти безоружный, только с гранатой у пояса, лежал, прижатый елью. Она укрывала его от точной пули снайпера, но придавила, а, может быть, и перебила ноги. Винтовка была вышиблена из рук тем тяжелым и горячим ударом, который выбросил его из густого ельника сюда, к подножью сосны, Ударило снег и погрузил в это забытье. Ночью их было двое. Сам Колобанов и беспокойный его сосед по землянке Коля Ситин — Ползком они подобрались сюда, в белых халатах, бесшумные и осторожные, два друга, два удачливых краснофлотца, два лучших разведчика морского отряда, вон в той заросли ельника. Они пролежали полчаса, а может быть час, прежде чем выползти на открытый снег между ельником и колоннадой сосен. Они лежали и слушали лес. Опытное ухо различало далекий звяк оружия и шуршание там, за соснами, но здесь все было тихо. Тогда Ситин надавил ему кисть руки два раза и, погодя еще раз, что означало, иду вперед один, и выполз из гельника. Он исчез в трех шагах, ползя по снегу неясной тенью, медленно и беззвучно, как умел это делать только он. Но все же где-то рядом щелкнул негромкий и сухой снайперский выстрел, будто хрустнул под ногой сук, и опять в ночи встала глубокая лесная тишина. Колобанов подождал пять-десять минут, уверенный, что Коля вернется. Не раз после таких же выстрелов, бесполезных во мраке, они встречались целыми. Но Ситин не возвращался. Тогда он пополз вперед, чтобы помочь ему, если тот ранен или убедиться, что он погиб. Но на четвертом метре опять, уже с другой стороны, близко щелкнул выстрел, у левого плеча взметнулся снег, и пришлось надолго замереть, выжидая, пока у невидимого снайпера не заребит в глазах от пристального всматривания в темноту. Но скоро кто-то дернул его за правый валенок. Ситин, разведчик-невидимка, как прозвали его в отряде, оказался уже сзади. Холобанов отполз назад в ельник и прилег к другу. Жаркое дыхание того грело ему щеки, и можно было угадать, что он улыбается озорной, возбужденной улыбкой охотника, напавшего на дичь. Без шепота, одним горячим дыханием Ситин сказал: "Полно кукушек. Давай по ельнику пощупаем, что справа". И тотчас гибкое его тело скользнуло в чащу. Колобанов пропустил его вперед и пополз, осторожно пригибая и отодвигая торчащие из снега ветки. Тут впереди встал огненный столб, тяжелый воздух опалил лицо, и, успев еще понять, что его несет неудержимой силой взрыва, Колобанов потерял сознание. Теперь, очнувшись, он понял, что ночью его кинуло миной к этой сосне в какую-то яму и завалило елью, вырванной с корнем. Не шевелясь, он разглядывал сквозь ее хвою ельник, снег и деревья отыскивая Колю. Потом он увидел на розовом снегу нечто страшное и закрыл глаза. Он был один. Теперь это было несомненно. И это был конец. День едва начался. Розящий беспощадный солнечный свет заливал лес, и на деревьях сидели снайперы, те, что охотились за ним ночью. Оставить яму было невозможно. Ждать ночи... На это не хватило бы тепла, его и так мало оставалось в теле намерзшимся за долгие часы забытья. Солнце переползало по пышным елям, двигалось вокруг желтых смолистых стволов сосен. Все это было очень медленно. Лес молчал. Он думал обо всем, кроме леса, тишины и света. Он представлял себе темную украинскую ночь, Запах вишен, журчанья у запруды. Он вызывал в памяти всякую темноту, которую когда-либо знавал. Он думал только о темноте. любовной, боевой, усталой и сонно-ночной. Он ждал только темноты, когда можно будет выползти из-под ели. Изредка он открывал глаза и смотрел на освещенные колонны сосен. Время потеряло смысл. Оно не двигалось, и темнота, казалось, никогда не могла наступить. Отчаяние охватило его. Он нащупал гранату. Это было бы проще всего. Стоило сорвать кольцо, и он будет лежать спокойно, как Коля Ситин. И не нужно будет считать удары сердца, искать, как переместилась тень от сосны, не нужно будет ждать, ждать и ждать, когда ждать было немыслимо. Он посмотрел на розовый снег возле неподвижного тела и вдруг почувствовал у щеки жаркое дыхание друга, его беззвучный шепот, озорную улыбку, и тут же подумал, что так, наверное, шептал Коля слова в чье-то девичье ухо, отодвигая дыханием завитки волос и снова страстная жажда жизни охватила его. Надо было жить, чтобы отомстить тем, кто навсегда остановил это жаркое дыхание. Мысль эта показалась ему важнее всего, и он напряг мышцы, разогревая тело для схватки, мозг для выдумки, душу для ненависти. Тишина леса внезапно разорвалась. Сухой раскатисто треснул воздух, ветви ели, зашевелились, снег пышными клоками упал вниз с нескольких ветвей. Снова и снова рвалось где-то вверху неба и колобанов. Понял, что это начался обстрел леса. Наши орудия били шрапнелью над деревьями, спугивая снайперов. Лес ожил. Падали ветви, надсеченные горячим металлом. Рядом с визгом упал осколок. С шумом вылетели из ельника две черные птицы. Выскочила белка и юркнула в гущу ветвей, осыпав пушистые комья. И тогда с недалекой сосны, неуклюже и медленно цепляясь за ветви, пополз вниз человек». Он был в чужой, но знакомой одежде, закутанный, обвязанной, готовой к долгому морозу. Он спускался безоружный, оставив в ветвях автомат, из которого бил ночью по разведчикам. Жаркая волна пробежала по телу Колобанова и едва не подняла его из-под ели. Потом он передумал и осторожно потянулся за гранатой, не опасаясь раскрыть себя. Теперь снайперу было недошевеление до шевеления ели. Осколки свистели по лесу, и он сам торопился в укрытие. Колобанов вытянул ноги из-под ели, сжался в комок, готовый к прыжку, к броску гранаты и к быстрому бегу в ельник, но тут что-то тяжелое и теплое обрушилось на него». Не понимая еще, что это, он ударил локтем назад, услышал стон и мгновенно перевернулся под навалившейся на него тяжестью. Это был второй снайпер, тот, который сидел на сосне над Колобановым и теперь спустился в вырутую заранее яму у корней, спасаясь от шрапнели. Схватка была короткой и страшной. Враг тянулся за кинжалом к поясу Колобанов, придавливая ему руку, искал оружие. Граната снова попалась ему под руку. Взмахнув ею, он ударил врага по голове, как молотком, несколько раз, пока тело того не ослабло. Дрожа от годливости, он вытащил у него из-за пояса кинжал и сделал то, чего требовала эта внезапная встреча в яме. Потом он поднял ветви ели, Высунул голову и осмотрелся, не таясь. Шапнель продолжал визжать между ветвей, воздух рвался с треском, обстрел шел плотно и беспощадно. Он посмотрел на убитого врага, взглянул на сосну, примерился и полез наверх. Между ветвями он нашел логово кукушки. Здесь висели повешенные носук Автомат, обоймы, мешок с продовольствием, бинокль, фляга. Все это нужно, чтобы просидеть на дереве до смены хотя бы трое суток. Шрапнель визжала и свистела в воздухе, и Колобанов в первый раз за все время раскрыл рот. «Толково наши бьют!» — сказал он громко. «Где ж им под таким огнем усидеть?» И он поудобнее устроился на ветвях, Взял автомат и стал ждать, вжимая голову в плечи, когда над лесом с треском рвалась шрапнель. Первый его добычей стал тот снайпер, которого он видел спускающимся в укрытие. Едва кончился обстрел, тот высунул голову из окопчика, как крыса, нюхающая воздух. Колобанов подвел мушку к подбородку, но передумал. Он дал ему взобраться по сосне до половины и тогда выстрелил в затылок. Снайпер опустил руки и грянулся в снег, и было похоже, что его подбила шрапнельная пуля. Вторую добычу пришлось ждать долго. Лес был пуст. Видимо, тут только и были эти два снайпера. Колобанов взял бинокль, осторожно повернулся и стал смотреть сквозь ветви назад. Солнце уже клонилось к закату, когда он увидел вдалеке фигуру офицера, вышедшего из-за стволов сосен. Колобанов прицелился и выстрелил в голову, офицер упал. Тотчас выскочили еще двое и кинулись к нему. Они рухнули рядом. Подошла темнота, и можно было уходить, но Колобанов остался на сосне. Он ждал новой смены. Она пришла, когда было совсем темно. Солдаты четверо шли уверенно и не остерегаясь. Возле упавшего снайпера они наклонились, переворачивая его и совещаясь. Один за другим все четверо упали. Двое на первый труп, третий у сосны, куда он отскочил, четвертый на снегу, рядом с телом Ситина, смутно черневшим в белесой темноте. Теперь было ясно, что стрельба привлечет врагов, и скоро Колобанов увидел в темноте огоньки, вспыхивающие там и здесь. На сосну повели правильную осаду. Пули свистели рядом, сдирали кору на стволе, но ни одна пока не задела Колобанова. Переждав, он бесшумно и ловко спустился в яму. Там он приготовил гранату, положил ее рядом с собой и высунул из ветвей автомат. Стрельба учащалась. Люди подходили ближе. Он искал во тьме, где появится смутный силуэт, но видел только огоньки. Снег падал на него вместе со срезанными ветвями. Вершину сосны обстреливали часто и сильно. Он ждал. Потом стрельба прекратилась. Очевидно, враги подумали, что гнездо опустело. Послышались громкие голоса. К сосне пошли! Колобанов поднял глаза, взглянул на небо. Звезды сияли на нем морозно и ярко, он пододвинул гранату и положил ствол автомата на труп бывшего хозяина гнезда, как на брусты ракопа. Но небо вновь раскололось, и вокруг завизжали осколки наши, вновь начали обстрел леса. Колобанов подвесил гранату к поясу, положив обоймы в карман и выставив вперед автомат, пополз к Ельнику. Обходя врагов, прижатых к снегу разрывами шрапнели. Мы читали рассказ Леонида Соболева «В лесу».